Глава 7. Со мной будет всё в порядке. Не волнуйся, снова повторил Боб. Возле нас остановилось такси. Я буду по тебе скучать, пробормотала Джейн, уже в пятый раз касаясь губами губ Боба. Я тоже. Нет. Ты не будешь. У тебя слишком много дел. Я переводил взгляд с одного на другого. Ну, раз ты так решила, хорошо. Я не буду по тебе скучать. Я посмотрел на Джейн. Ах, не будешь? Я посмотрел на Боба. Конечно, буду, ненормальная. Снова на Джейн. Обещаешь? На Боба. Даю слово скаута. Он торжественно потянул руку. На неё. Ты же говорил, что ты не был скаутом. Я окончательно запутался. Да и головой крутить устал. Таксист несколько раз нажал на гудок, я подскочил от неожиданности. Видимо, ему тоже надоело ждать, пока эти двое договорятся. Леди, в этом месте разрешена остановка, но не парковка, крикнул он в окно. Поезжай, пока тебе не пришлось оплачивать этому парню штраф, посоветовал Боб. Я люблю тебя. А я тебя. Джейн наклонилась ко мне и почесала за ухом. Я зажмурился и присвистнул носом. И тебя люблю. Майлс, малыш. Как мило, прыснул Боб. Майлсу досталось больше ласковых слов, чем мне. Такси снова просигналило. Леди, вы едете или нет? Уточный перелёта. Детка, позвони, когда доберёшься. В общем, сразу после этого Джейн села в машину и уехала, оставив любимую собаку и хозяина стоять на углу дома, жестокая эгоистка. Я не мог представить, как мы будем жить без Джейн. Боб привёл меня к подъезду странного здания, расположенного в странном квартале самой странной части города. Чтобы попасть внутрь, ему пришлось открыть входную дверь ключом. Затем он воспользовался ещё одним ключом, чтобы вызвать лифт. Железная кабина ехала очень долго. и приближаясь, наполнила пространство такими завываниями и скрежетом, что я присел на задние лапы, а шерсть на загривке встала дыбом. Судя по звуку, к нам ехал вовсе не лифт. Подъезжала мясорубочная машина. Ужас. Расслабился парень. Боб принялся отпирать какую-то железную дверь, за которой обнаружилась крохотная кабинка, похожая на клетку. Мне стало дурно. Это всего лишь очень старый лифт. Он выглядит ужасно, но по сути ничем не отличается от обычного, более нового. Однако я упёрся лапами в пол и зарычал. Кажется, придётся взять тебя на руки. Я вздохнул глубоко Я решил, что подобная жертва заслуживает награды, и перестал рычать. Хозяин поднял меня с пола и вошел в клетку. Кабинка, кряхтя и подрагивая, поползла наверх. А раньше я и не знал, что значит фраза «лифт едет». Зато теперь сквозь решетку видел, как это происходит. Нас поднимали наверх. Выйдя из лифта, Боб поставил меня на пол. Мы оказались сразу в квартире, а вовсе не в общем коридоре, как я того ожидал. Потолок был таким высоким, что у меня хрустнуло в шее, когда я задрал вверх голову. "Располагайся, дружище", предложил Боб. делая широкий жест рукой. Будь как дома. Как дома? Ну дом остался совсем в другом месте. Там было тепло и уютно, пол был укрыт мягким ковром, исключавшим скольжение лап. Там не было столь обширного и совершенно бесполезного пространства. Дома не было так пусто. «Понимаю твоё смущение». Боб вздохнул. «Это моя квартира. Иногда я здесь ночую, если допоздна задерживаюсь на работе. Всё ясно?» Я потянул носом воздух. Пыльно и скучно. Единственным знакомым оттенком был запах Боба, пропитавший всё вокруг. Хоть одна приятная нота. Прямо посреди комнаты стоял узкий черный диван, скользкий и гладкий. Он пах животным, но явно не собакой. Хорошо, хоть не кошкой, но диван все равно меня настораживал. На стене напротив располагался самый большой телевизор на свете. В углу была кровать, несколько уже той, что осталась дома, но все равно довольно большая. У кровати стоял столик с доской в чёрно-белую клеточку, на доске висели деревянные фигурки, почти все разные. Я представил, как было бы здорово их погрызть в уголке. Окно было просто гигантским. Мне даже стало не по себе от его размеров, и я решил, что не буду к нему приближаться. Возле окна большая пальма в катке. Воливали беднягу, судя по ее виду, нечасто. А глядя в комнату, я вздохнул и засопел, говоря тем самым, — Окей, Боб, мы побывали у тебя в гостях, а теперь пошли домой. — Вижу, ты тоже счел мою квартиру слишком голой. Понимающе кивнул хозяин, — это все Кэти. Она вынесла почти всё, что могла. Слава богу, не тронула телик, центры и коллекцию дисков. Думаю, пришла пора познакомить тебя с твоим тёской Майлсом Дэвисом. Прежде чем я успел понять, о чём Буб толкует, комната наполнилась оглушительной музыкой. Я некоторое время Ашарашену вслушивался в эти странные бормотания, двяканье, протяжные пиликанье и ещё более странные звуки. Они заползали мне в уши и стекали прямо в желудок. Не могу сказать, что громкость пришла с меня по душе, но самому музыка впечатлила. Короче, я сам не понял, как это случилось. Просто сел Запрокинул голову вверх и с наслаждением завыл во всю глотку. Как сказал Боб, в тот вечер взошла новая звезда.